17. Сказать, что я чувствовала себя странно, ничего не сказать. Наш рейс задержался в связи с неблагоприятными погодными условиями, и Абрам предложил выпить по бокалу вина в одном из десятков разнообразных ресторанчиков. Нам посчастливилось занять два свободных места у барной стойки, поскольку за считанные минуты пассажиры, у которых также откладывались рейсы, хлынули как цунами. В основном мы молчали. Я видела, что Абрам был далеко в своих мыслях, но частенько, возвращаясь в реальность, он точно врезался в альбом, в атмосферу неловкости от столь продолжительной тишины между нами. А ещё я миллион раз ловила себя на мысли, что мне очень нравится просто смотреть на него. И снова наш рейс задерживают, вздохнул он. Обернувшись к огромному табло, в котором с этого внушительного расстояния я вообще ничего не видела. Радует, что теперь это всего лишь 10 минут. А потом ещё 10 минут и ещё, пока не наступит утро. Улыбнулась я и пригубила вино. Мы здесь надолго. Очевидно, что буря не собирается останавливаться. Меня такой расклад не устраивает. Вечером мы должны быть в Мумбаи. До вечера ещё очень много времени. Мы успеем слетать туда-обратно и снова туда. Абрам исскоса посмотрел на меня. И почему мы должны загробастать Хатри на его же юбилее? Тебе не кажется это, как минимум, некрасиво с нашей стороны? Ничуть, только и ответил Абрам. Похлопав ресницами, я сдержанно выдохнула и оглянулась. Посреди толпы уставших от ожидания пассажиров Я увидела Софию. Вид у неё был замученный и, как обычно, недовольный. Её муж стоял рядом, опустив голову в свой сотовый. Я не смогла сдержать смешок, который тут же поймал Абрам. Мы посмотрели друг на друга. "Твои друзья", кивнула я в их сторону. "Сходи, поздоровайся". Абрам оглинулся, а потом снова посмотрел на меня. "С чего ты взяла, что они мои друзья?" Грушевский тебе друг, а значит и вся его семья, с которой ты встречал Новый год. Грушевский твой отец, и ты прекрасно знаешь, как именно я хотел встретить Новый год. Хотеть и делать разные вещи, а то, что он мой отец, лишь формальность, зафиксированная на клочке бумаги. Абрам повернулся ко мне на крутящемся стуле. Ты жаждешь моих объяснений, констатировал он. опустив руку на барную стойку. Вовсе нет. Меня просто начинают относиться немного иначе к людям, которые стелятся перед Грушевским ушистым ковриком. Не могу удержать себя от подтруниваний. Возможно, что это было слишком грубо с моей стороны, но я ничего не могла поделать. Ведь та новогодняя ночь должна была стать лучшей за последние несколько лет. Я очень ждала нашей встречи, а получила шаш с маслом и прекрасную фотографию на память. Астрид, моя сестра, отдыхала в Лорде с подругами. Она редко приезжает в город, но у неё здесь очень много друзей, и все хотят с ней увидеться. Я приехал в ресторан с той же целью, чтобы потом поехать за тобой. Но тут появился твой отец и начал обходными путями интересоваться тобой, твоей работой, отношением к этой работе. Абрам вдруг так пристально посмотрел на меня, что мне стало не по себе. Мне даже показалось, что мой папаша наговорил ему куда больше. Просто Абрам в силу своего воспитания не мог мне это озвучить. Нас, асэтит, пригласили за стол, и мы задержались с компанией твоей семьи, закончил он поспешно. Объявили посадку на наш рейс. 10 минут быстро пролетели однако. Можем идти. Наш выход 18, а это на первом этаже. Грушевский, просилу волить меня, спросила я прямо. Нет. Недосказанность повисла в воздухе, как дешёвый мужской одеколон. Выдавила я улыбку. Что он просил? Избавиться от меня или докладывать ему о каждом моём шаге? Твой отец посоветовал мне держаться от тебя подальше. Его взгляд медленно прошёлся по моему лицу. Ведь ты что-то вроде охотницы на богатых мужчин. Вот как. Абрам, привет, раздался голос Софии за моей спиной. Вспыхнувшее во мне недоумение моментально перетекло в ярость. Твёрдые комки которой с трудом удавалось проглотить. Куда это ты собрался? Абрам пожал Илье руку, когда я повернулась к ним. Улыбка Софии тут же померкла, ведь она очевидно не думала, что собеседницей Абрама буду я. У нас командировка, ответил Абрам. А вы в отпуск? Да, пригнула она к Илье, чей взгляд будто приклеился ко мне. Я отвернулась. Мы с мужем решили, что небольшая передышка нам не помешает. Потом для этого точно не будет времени. Да и мой врач сказала, что нам троим будет очень полезно погреться на солнышке, растянулась она в широкой улыбке, поглаживая свой живот, который, как был плоским, таким и остался. Нам пора идти, сказал Илья и снова протянул руку Абраму. Рад был встрече. Взаимно. Отличного отдыха, кивнула Абрам. А тебе удачной поездки, нарошно игнорировала меня София. И скорейшего возвращения домой. Спасибо, натянуто улыбнулся Абрам и посмотрел на меня. Удача нам не помешает, правда, Николь? Кстати, передавай привет Астрид. Никак не унималась София. У тебя замечательная сестра. Теперь в воздухе повисло не то, что моя. передам. Нам пора, Николь. Я молча кивнула и спрятала сотовый в сумочку. А потом вдруг Абрам взял меня за руку, будто нас связывало что-то большее, и помог слезть с высокого стула. В этом прикосновении была какая-то особая теплота, и я не могла не поддаться её нежности. Его жест не оставил без внимания София. Они с Ильёй попятились назад, И ушли с такими сконфуженными лицами, что я не смогла сдержать смех. Сестринскую любовь между вами можно ножом резать, прокомментировал Абрам, взявшись за ручку своего чемодана. Мы вышли из ресторанчика и направились к лестнице. Вы совсем не похожи. Его слова заставили меня улыбнуться, потому что я знала, что Абрам имел в виду вовсе не внешность. И вы с сестрой тоже, добавила я, поймав на его выразительных губах весёлую ухмылку. Я не охочусь на богатых мужчин, Абрам. Это чушь, которую Грушевский выдумал, потому что я в курсе, перебил он, глянув на меня. Только мне не ясно, по какой причине он так говорил. Мы спустились на первый этаж и встали в очередь к выходу 18. О своей семье я говорить не хотела. Почему ты не рассказал мне о сестре? Потому что ты очень милая, когда веришь в то, чего на самом деле нет. У меня даже сердце к горлу подпрыгнуло. Я не приветствую измены, посмотрела я на него. Избегаю их и презираю. В этом мы с тобой ничем друг от друга не отличаемся. Повернул он ко мне голову. И вот снова бальзам на душу. Мы точно летим в Мумбаи? На юбилей Хатри сощурилась я. Думаешь, это предлог, чтобы сбежать с тобой из душного мегаполиса? При всей опасности, которая может скрываться для девушки в моём положении, я бы даже нашла в этом талику романтики. Не слишком ли я была откровенна в своих словах? Я не романтик, Николь. Все цели и задачи, которые я перед собой ставлю, всегда связаны с работой. Звучит грустно, если честно. Постаралась я улыбнуться, хотя мне почему-то сделалось так обидно, что ли. Работа не поговорит с тобой, когда захочется общения. Не обнимет в момент грусти и вообще. Мы поднесли к сканеру свои посадочные билеты, и турникет провернулся. Если, конечно, у тебя есть верные друзья, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Друзья, у меня есть, ответил Абрам, пропуская меня в автобус. Но трудных минут у меня больше не бывает. Больше. Это слово выделялось жирным шрифтом, ярким цветом и даже имело запах лимона, который я с детства не переносила. Потому что вся твоя жизнь это работа, предположила я с улыбкой. Абсолютно точно, кивнул Абрам. Взявшись за ледяной поручень, его деловитый и серьезный взгляд спешно прошелся по чужим лицам. Она может справиться с любой проблемой в кратчайшие сроки. Иногда они настолько мелкие, что их просто не замечаешь. «Разве работа способна сделать человека счастливым?» Смотрела я в его темно-серые глаза. «Счастье – понятие относительное». Сегодня ты радуешься, смеёшься и думаешь, что нет на этом свете ничего важнее этого момента, который будет продолжаться долгие-долгие годы. А уже завтра ничего не будет, испарится как дым, и всё, что останется от счастья, заключится в воспоминании, которому совсем не захочется даже улыбнуться. Мне казалось, что я совсем его не понимала. И в то же время понимала очень хорошо. Я не стала задавать вопросы и продолжать эту тему. Мы находились в автобусе, переполненном пассажирами. Да и кто я такая, чтобы интересоваться личным своего босса, с которым переспала на его рабочем столе. Эта мысль теперь всегда будет всплывать в моей голове, особенно в моменты, когда я усиленно изображаю самой себе совершенную незаинтересованность в обраме. Мы поднялись на борт в числе последних пассажиров, пропустив вперёд мамочек с детьми. Младенцы плакали, дети постарше рыдали, потому что устали, хотели спать и явно не понимали, что вообще с ними происходило. Наши места были в салоне бизнес-класса. Чемоданы забрала стёрдесса и поставила их в специальный отсек. Я сняла пальто, И стала осторожно укладывать его на полке рядом с курткой Абрама, как вдруг к нему наклонилась девушка, на руках которой плакал совсем крошечный малыш, завёрнутый в одеяльце. Извините, не могли бы вы мне помочь? На сынам посадили в этот салон, потому что здесь есть свободная люлька, но мне нужно её застелить пелёнкой, а я не могу оставить ребёнка. Вы не подержите его пару минут? Стёрдысы заняты. Взгляд Абрама заледенел на моих глазах. Брови дёрнулись, губы вздрогнули, лоб наморщился. Из всех пассажиров бизнес-класса своё место занял только он, и было не удивительно, что девушка обратилась за помощью к нему, ведь другие были заняты тем же, чем и я. "Я не умею обращаться с детьми", ответил он так, Словно от него требовалось что-то ему непосильное. Вызовите стюардессу. В этом нет ничего сложного. Для меня да, грубо ответил он. Я подержу, подняла я руку. Даже зубастому крокодилу стало бы жалеть ту девушку, если не против. Конечно, пожалуйста. Только я никогда в своей жизни этого не делала. Девушка улыбнулась, Я осторожно передала мне ребёнка. Это несложно. Немного покачайте его, может, притихнет. Пару минут. Не торопитесь. Вдруг стало напевать я. Малыш был таким крошечным, что с моего лица не сходила улыбка. Мамочка сейчас сделает для тебя тёплое и уютное гнёздышко, правда? Чтобы тебе было очень комфортно и ты не плакал. Ого, прошептала я. Так значит, тебе понравилось, как я тут напеваю всякую ерунду? Абрам, только погляди, какое же это маленькое чудо. Он перестал плакать, кричала я шёпотом, продолжая качать малыша на руках. Какой же ты маленький зайка. Летишь в Индию? Ты уже путешественник, да? Огромное вам спасибо, вернулась молодая мамочка. Вот, а так лично получилось для первого тараза. Я осторожно вернула ребёнка его маме, заметив её насторожённый взгляд, упавший на Абрама. Если что, обращайтесь, кивнула я. С радостью помогу. Спасибо. Я села на своё место у иллюминатора и пристегнула ремень. Няню, что ли, переквалифицироваться, хмыкнула я. Зря не помог ей Я вот прикоснулась к малышу, и сразу настроение как-то взлетело. Скоро станешь тётей, холодно бросила Абрам, вынув из отверстия в подлокотнике толстый глянцевый журнал. Няньчить, сколько душе будет угодно. Ты что, не любишь детей? спросила я с усмешкой, потому что их ведь нельзя было не любить. Но Абрам ответил продолжительным молчанием на мой вопрос. И я мягко сказать, обалдела. Вот как. Теперь понятно, почему ты даже и глазом не моргнул, когда я говорила о Юлии, которая воспитывала сына сама. Я не моргнул глазом, потому что уже знал, что она из себя представляет, как сотрудник. С её заслугами, даже наличие пяти детей не заставило бы меня изменить своё решение. А ты с сюрпризами. Необдуманно прошептала я. Абрам повернул ко мне голову и посмотрел на меня с такой прохладой, что я невольно почувствовала себя маленькой девочкой, которая решила научить жизни взрослого дядьку. «А ты просто не наделяй меня тем, чего во мне нет и никогда не будет. Тогда и не будешь удивляться. Все ведь очень просто, Николь». «Правда, что ли? А я как-то...» Не заметила. Конец первой части.